Генри. Из сборника «Подлежачий камень». Маркиз и мисс Салли. Старый Билл Баском, сам того не зная, удостоился великой чести. Господь призвал его в один день с Маркизом Бородейлом. Маркиз жил в Лондоне на Риджин-стрит. Старик Баском у ручья хромого оленя на южной границе Техаса. Катастрофа, сразившая маркиза, приняла образ некого лопнувшего мыльного пузыря под названием средне и южноамериканская монополия по добыче каучука и красного дерева». Судьба, осмеявшаяся над Баскомом, явилась к нему в не менее устрашающем обличии. Шайка цивилизованных индейцев в соседней территории, специалистов по уводу скота, угнала у него все его стадо, насчитывавшее 400 голов. А когда Баском вздумал выследить разбойников, они его застрелили. Что касается Маркиза, то он, убедившись, что на каждые оставшиеся у него 15 шиллингов приходится не менее фунта стерлингов долга, пустил себе пулю в лоб и этим уравнял итоги обеих катастроф. Со смертью старика Била шесть его сыновей и дочерей совсем осиротели. Отец не оставил им даже бычка на племя и ни единого доллара чтобы купить его. Со смертью маркиза осиротел его единственный сын, давно уже перебравшийся в Штаты и владевший богатым ранчо в Северном Техасе. Когда молодой человек получил скорбную весть, он сел на коня и поскакал в соседний город. Здесь он припоручил поверенным все свое имущество, за исключением лошади, седла, ружья и 15 долларов, с наказом все распродать и вырученные деньги направить в Лондон для расплаты с отцовскими кредиторами. Покончив с этим делом, он снова вскочил в седло и пришпорил коня, держа путь на юг. В один прекрасный день, почти минута в минуту, но только с разных концов, к Ранчу Diamond Cross, что на Малой Пьедре, подъехали два молодых парня и спросили, нет ли какой работы. Оба были в новеньких и даже щегольских ковбойских рубашках и штанах. Один – стройный, загорелый, коротко остриженный брюнет с тонкими, словно точенными чертами. Другой – широкоплечий, коренастый, малый, свежий и румяный, с вьющимися рыжеватыми волосами и некрасивым, чуть тронутым веснушками лицом, лучшим украшением которого были веселые глаза и смеющийся рот. Управляющий ответил, что работа найдется. Кстати, ему в то утро донесли, что повар Как известно, самый необходимый человек в лагере, не снеся шуток и проделок, какие такому лицу полагаются, сносить по штату, сел на свою мексиканскую лошадку и скрылся в неизвестном направлении. «Который-нибудь из вас умеет стряпать?» – спросил управляющий. «Я умею», – вызвался Рыжеватый. «Не приходилось стрепать в поле. Я, пожалуй, мог бы выручить вас. Но с условием. При первой возможности вы устроите меня получше». — Вот это разговор мужчины, — обрадовался управляющий. — Поедете с запиской к Сондерсу, пусть поставит вас на работу. Таким образом, в расчетной ведомости Даймонд Кросса прибавилось два новых имени — Джон Баском и Чарльз Норвуд. Пообедав, новые работники вместе направились в лагерь. Маршрут, который им дали, был ясен и прост — езжайте прямо оврагом. Как проедете 15 миль, тут вам это самое место и будет. Оба паренька были чужие в этих краях, оба молодые и смелые, и поскольку их свели случай и дальняя дорога, надо думать, что фундамент их последующей дружбы был заложен в тот самый день, когда они скакали бок о бок по извилистой балке кандат верда К месту назначения путники прибыли уже после заката. Штаб-квартира лагеря была удобно расположена вдоль длинной заводи, осенённой высокими деревьями. Разбросанные по траве палатки и брезентовая кладовая показывали, что стоянка эта рассчитана на долгий срок. Ковбои только что вернулись в лагерь, где никто не ждал их с ужином. Какие только проклятия не сыпались на голову сбежавшего повара. Пока они снимали седла и спутывали лошадей, в лагерь прибыли новички. Я осведомились, где здесь Пинг Сондерс. Старший выступил вперед, и они отдали ему записку управляющего. Пик Сондерс, распоряжавшийся всем, что касалось работы, считался первым весельчаком и балагуром в лагере, где все, от повара до управляющего, были на равном положении. Прочитав записку, он помахал товарищам и, надрывая глотку, торжественно объявил. «Джентльмены, позвольте представить вам Маркиза и мисс Салли». Новички были явно огорошены. Новый повар вздрогнул, но вспомнив, что мисс Салли, обычное прозвище поваров на всех ранчо западного Техаса, успокоился и добродушно присоединился к общему смеху. Что касается его спутника, то эта выходка не только привела его в смущение, но и рассердила. Резко повернувшись, он ухватился за луку седла, очевидно намереваясь ускакать. Но мисс Салли тронул его за плечо и сказал, смеясь, — Ничего, ничего, Маркиз. Сондерс не хотел тебя обидеть. Наоборот. У тебя такой гордый вид и нос, как у аристократа. Эта кличка как раз по тебе. Мисс Салли расседлал лошадь, и Маркиз, сменив гнев на милость, последовал его примеру. Мигом засучив рукава, Мисс Салли бросился к кладовой. — Ну да, я ваш новый повар, черт возьми. А ну-ка, ребята, соберите побольше хворосту, и в полчаса я спроварю вам самый настоящий ужин живости, добродушия, с какими миссали в мгновение ока перекрыл все в кладовой и найдя кофе, муку и сало, взялся за дело, сразу завоевали ему расположение лагеря. При ближайшем знакомстве маркиз оказался славным, веселым, малым, правда он держался несколько особняком и сторонился грубых лагерных развлечений, но эта замкнутость так подходила к его прозвищу, что казалось уместной, и ребята даже полюбили его за эту черту. Сондерс назначил его гуртовщиком. Маркиз был отличный наездник и управлялся с лоссо и клеймом не хуже других ковбоев. Вскоре между Маркизом и Миссали завязалось что-то вроде дружбы. После ужина, когда посуда была перемыта и убрана, их обычно видели вместе. Миссали покуривал свою трубку, вырезанную из корневища шиповника, а Маркиз плел себе новый арапник или скоблил сырые ремни, напуты для лошадей. Управляющий не забыл своего обещания при случае подумать о поваре. Наведываясь в лагерь, он подолгу с ним беседовал. Чем-то миссали приворожил его. Однажды в полдень, возвращаясь с объезда, он завернул в лагерь и сказал ему. «С завтрашнего дня вас сменит новый повар. Как только он явится, приезжайте в усадьбу. Будете вести у меня всю отчетность и корреспонденцию. Мне нужен надежный человек, который мог бы всем распорядиться, когда меня нет на месте». Насчет жалования можете не беспокоиться. На Даймонд-Кроссе не обидят человека, который соблюдает хозяйский интерес. — Ладно, — сказал мисс Салли, — да так спокойно, как будто только этого и ждал. — А вы не будете против, если я поселюсь у вас с женой? — Как? Вы женаты? — удивился управляющий, явно недовольный таким оборотом дела. — Первый раз слышу. — Да то-то и есть, что не женат. Но не прочь жениться, — отвечал повар. Я все откладывал, пока подвернется настоящая должность, и у меня будет хотя бы крыша над головой. Не мог же я поселить жену в палатке? Верно, согласился управляющий. Лагерь не место для женатого человека. Что ж, в доме у нас просторно, если вы окажетесь тем, за кого я вас считаю, милости прошу. Напишите ей, пусть приезжает. Ладно, повторил мисс Сали. Как только завтра меня сменят, я уж не задержусь. Вечер был прохладный, и поужинав, ковбое расположились вокруг большого костра. Постепенно их задорные шутки умолкли, и наступила полная тишина. А это в ковбойском лагере опасный знак. Тут же непременно жди какой-нибудь каверзы. Миссали и Маркиз сидели на бревне и рассуждали о преимуществе длинных или коротких стремян при езде на далекое расстояние. Вскоре Маркиз встал и направился к дереву где у него сушились ремешки для нового лассо. Как только он ушел, с миссали. случилась маленькая неприятность. Ветер задул ему в глаз соринку табачной крошки, из которой Смизерс, он же сухой ручей, свертывал себе покурить. Пока повар тер пострадавший глаз, из которого текли слезы, Дэви Грамофон, прозванный так за свой въедливый скрипучий голос, поднялся с места и стал держать речь. «Граждане и ребята!» Позвольте задать вам один вопрос. Пусть каждый здесь скажет, какое есть на свете величайшее безобразие, такое, что порядочному человеку и смотреть зазорно. Плохая карта на руках. безхозяйная телка, когда под рукой нет клейма. Твой нос. Револьверное дуло, когда оно глядит прямо на тебя. Молчать, дурачье. вмешался толстяк Теллер, уже немолодой гуртовщик. Фони лучше знает, дайте ему сказать. «Так вот, граждане и ребята, — продолжал граммофон, — все те безобразия, которые вы здесь перечислили, достаточно прискорбны, и вы, можно сказать, почти угадали, но только не совсем. Нет на свете большего безобразия, чем вот это, — и он указал на Мисс Салли, который все еще тер себе глаза, — когда доверчивая, ослепленная молодая особа убивается, потому что подлый изменщик разбил ее сердце. Что мы с вами, люди или, может, хищные звери, что позволяем какому-то аристократишке смеяться над чувствами нашей мисс Ну что мы так и будем смотреть, как этот красавчик с блестящим титулом топчет чувства своей милашки? А ведь кому, как не нам, она верила в свою судьбу? Так что же, намерены мы поступить, как полагается, настоящим мужчинам? Или мы так и будем есть подмоченный хлеб, зная, что это она обливает его горькими слезами? «Какое свинство!» Негодующе фыркнул в сухой ручей. Порядочные люди так не поступают. Я давно замечаю, что этот гад приударяет за нашей красоткой. А еще Маркиз называется. Скажи, фони, Маркиз — это титулованная особа? Это вроде как король, поспешил дать объяснение Осока. Только пониже чином, Поменьше валета, побольше десятки. Прошу понять меня правильно, продолжал граммофон. Это вовсе не значит, что я против аристократов. Есть среди них и порядочные люди. Я сам с ними водился. Я ни одну кружку певца пропустил с мэром Форт Уэрта. Со мной не гнушался водить компанию даже кассир с полустанка. А это такие люди. Насчет выпивона они всякого за пояс заткнут. Но если маркиз позволяет себе играть чувствами невинной кухарочки, спрашивается, что ему за это полагается? «Ремня его хорошего!» крикнул Сухой Ручей. Собаки, собачья и честь!» — выразил общее чувство Асока. «Проучить, проучить!» — хором поддержали остальные. И прежде чем маркиз угадал их намерение, двое схватили его за руки и потащили к бревну. Дэвис Граммофон, сам себя уполномочивший провести приговор в исполнение, стоял на готове с кожаными штанами в руках. Впервые ковбои в своих грубоватых забавах посягали на неприкосновенность маркиза. Что это вы затели? крикнул он, возмущенно сверкая глазами. Полегче, маркиз! шепнул ему Руп Фэллоус, вдвоем с приятелем, державший его за руку. Видишь, ребятам пошутить вздумалась. Разложат тебя на бревне и всыпят с десяточек. Не бойся, очень больно не будет. Однако маркиз вне себя от гнева оскалил зубы и, крикнув что-то невнятное, стал с неожиданной силой вырываться из державших его рук. В мгновение он расшвырял четырех схвативших его молодцов, и они отлетели кто куда. Крик его услышал и мисс Салли, и окончательно, протерев глаза, со всех ног кинулся на выручку. Но тут раздалось громкое «Алло», и в костром пространство въехал Тарантас, заряженный парой резвых мустангов. Все бросились к нему, и то, что они увидели, заставило их забыть о затее Дэвиса граммофона кстати, уже потерявшей для них прелесть новизны. В ожидании более заманчивой дичи и более увлекательной забавы о недавнем пленнике попросту позабыли. Тарантас и лошади принадлежали Сэму Холли, скотоводу с Биг мади Сэм правил, а рядом с ним сидел гладко выбритый толстяк в сюртуке и цилиндре. Это был окружной судья мистер Дейв Хэкет, которому вскоре предстояло вторично баллотироваться на ту же самую должность. Сэм возил его по всей округе и по ковбойским лагерям, чтобы расшевелить независимых избирателей. Приезжие вылезли из Тарантаса, привязали мустангов к дереву и направились к костру. При их появлении все обитатели лагеря, за исключением мисс Салли, Маркиза и Пинка Сондерса, по обязанности встречавшего гостей, с криком ужаса бросились в рассыпную и исчезли в окружающей темноте. «Господи боже!» — воскликнул Хекет. — «Это они нас так испугались?» «Ну что мы такие страшные? Рад видеть вас, мистер Сондерс. Как поживаете? Зачем это вам понадобился мой цилиндр, Холли?» «Я его боюсь!» – задумчиво ответил Холли. Он сорвал с Хэкета цилиндр и, вертя его в руках, вопросительно поглядывал в темноту, где теперь воцарилась мертвая тишина. «Ты как скажешь, Сондерс?» – Пинка ухмыльнулся. «Скажу, что не мешало бы его повесить повыше» произнес он равнодушным тоном человека, дающего бесплатный совет. «В такой темноте разве что-нибудь увидишь? Не хотел бы я, чтобы этот головной убор торчал на моей макушке». Холли встал на ступицу заднего колеса фургона и, дотянувшись до ближайшего сука, повесил на него цилиндр. Едва он спустился на землю, как грянули выстрелы, по меньшей мере из десятка шестизарядных кольтов, и пробитый пулями цилиндр свалился на землю. Тут из темноты послышался какой-то свистящий звук, словно 20 гремучих змей шипело разом, и со всех сторон показались ковбои. Высоко с величайшей осторожностью, поднимая ноги, они обращали друг к другу предостерегающие цц, словно предупреждая об опасности. В торжественном молчании они стали вокруг цилиндра, с опаской поглядывая на него. Поминутно то одна, то другая фигура Словно в припадке неизъяснимого ужаса отскакивала в сторону. «Это та самая гадина!» — сказал один ковбой, понизив голос до, до громкого шепота, что ночью ползает по болотам и кричит «Вилли валла". «Нет! Это ядовитый кипоотум!» — высказал предположение другой. «Тот, что жалит, умирая, и орет, когда его закапывают в землю!» «Это хозяин всей нечистой твари!» — сказал Дэвис Грамофон. Но ведь он издох. Не бойтесь его, ребята. — Какое там издох? Притворяется бестия! — возразил сухой ручей. — Это хайголлакум, страшный лесной дух. Есть только один способ с ним расправиться. Он вытащил в круг старину Теллера, грузного гуртовщика в 240 фунтов весом. Теллер поставил цилиндр на донышко и шлепнулся на него всей своей тушей, сплющив его в тонкую лепешку. Хекет, вытаращив глаза, смотрел на происходящее. Заметив, что он готов спылить, Сэм Холли сказал ему ⁇ Смотрите, судья, не оплашайте. В Diamond Cross 60 голосов. Ребята хотят испытать вас. Мне думается, вы не проиграете, если обратите все в шутку. ⁇ И Хекет, оценив великую мудрость этого совета, внял ему. Подойдя к группе ковбоев, которые после успешной расправы с кровожадным гадом радовались, глядя на его останки, он торжественно произнес. «Спасибо вам, ребята, за беспримерный подвиг. Вы с героическим и, можно сказать, неутомимым мужеством прикончили чудовище, которое, должно быть, свалилось на нас с деревьев, когда мы в потемках проезжали по оврагу. Теперь я до гроба ваш должник. Вы спасли мне жизнь и, надеюсь, отдадите мне ваши голоса. Тогда я снова буду баллотироваться на должность судьи. Разрешите вручить вам мою карточку?» Ковбои, которые выкидывали все эти штуки с неизменным серьезным видом, теперь одобрительно посмеивались. Но Дэвису-граммофону этого показалось мало. В его изобретательной голове родилась новая идея. «Нет, приятель, — сказал он сурово, — ни в одном лагере вы бы так легко не отделались». Шутка ли сказать, выпустить на людей такую вредную тварь? Счастье ваше, что еще обошлось без человеческих жертв. Вы можете загладить свою вину и исполнить только нашу просьбу. В чем дело? Насторожился Хекет. Вам дано право скреплять людей священными узами брака, верно? Верно, согласился Хекет. Брачный союз, скрепленный мною, считается законным. Здесь, в этом лагере, нам предстоит исправить величайшее зло начал граммофон, впадая в торжественную слезливость. Некий аристократишка насмеялся над простецкой, хоть и смазливой на мордочку, особой из женского пола, которая уже давно по нем сохнет. Весь лагерь считает долгом призвать к порядку этого взорвавшегося потомка, может, тысяча, а может, и тысячи с хвостиком графов, и соединить его хотя бы и силком с пострадавшей мамзелью, «Ребята, а ну-ка, Зар, Канти, Маркиза и Миссали, и гоните их сюда. Мы их тут живо окрутим!» Предложение граммофона было встречено криками восторга. Все бросились разыскивать главных участников предстоящей церемонии. «С вашего разрешения», — сказал судья, оттирая пот, хотя ночь выдалась холодная. Мне хотелось бы знать, как далеко намерены вы зайти в своей шутке, и не следует ли мне опасаться, что и некоторые другие предметы моего туалета могут быть приняты вами за диких зверей и отданы на растерзание. «Ребята разошлись нынче больше, чем обычно», — объяснил ему Сондерс. «Им, видишь, пришло в голову поженить-то двоих, нашего повара и гуртовщика. В шутку, конечно. Но да ведь вам с Сэмом все равно придется заночевать здесь. Так что сделайте уж им это отдолжение, а вось они угомонятся» сваты тем временем разыскали невесту и жениха. Повар сидел на дышле фургона и спокойно курил свою трубку. Маркиз был тут же, неподалеку, он прислонился к дереву, под которым была устроена кладовая. Обоих бесцеремонно втолкнули в кладовую, и граммофон на правах церемонии мейстера, принялся отдавать приказания: «Ты, Сухой Ручей, и вы, Джимми, Бен и Теллер, сбегайте в рощу и наберите цветов». Хотя бы того же скита. Да не забудьте про испанский меч, что растет у загона для лошадей. Мы дадим его невесте. За место букета. Ты, Хромой, тащи сюда свое красное с желтым одеяло. Это будет юбка, мисс Сали. А ты, Маркиз, и так обойдешься. Все равно на жениха никто не смотрит. Во время этих комических приготовлений оба главных участника торжества на минуту остались одни. Лицо Маркиза выражало страшное волнение. Этой глупости надо положить конец. Обратился он к мисс Салли, и в свете висячего фонаря лицо его показалось повару мертвенно-бледным. — А почему, собственно? — спросил тот с улыбкой. — Зачем портить людям удовольствие? — Ведь они до сих пор никогда тебе особенно не докучали. По мне так пусть веселятся. — Ах, ничего ты не понимаешь, — простонал Маркиз. — Ведь Хекет окружной судья. Если он нас соединит, кончено. Я не могу. — Ах, ничего ты не знаешь. Но тут повар подошел поближе и взял маркиза за руки. — С баском, сказал он, — я знаю все. — Знаешь? — пролепетал маркиз. — И ты? Ты хочешь? Я в жизни ничего так не хотел. А ты? Тише, сюда идут. В кладовую ввалились ковбои с свадебным убором для невесты. — Вероломный койот! — воскликнул граммофон, обращаясь к маркизу. «Согласен ли ты загладить свою вину перед этой гладильной доской, перед этой, с позволения сказать, доверчивой юбкой? Пойдешь ли тихо, скромно к алтарю, или прикажешь тащить тебя на веревке?» Маркис стоял, небрежно сдвинув шляпу на затылок и прислонясь к груди мешков с бобами. Лицо его разрумянилось, глаза горели. «Что ж, забавляться так забавляться», — сказал он. Вскоре Хекету, Холли и Сондерсу, которые сидели под деревом и курили, Приблизилась процессия. Впереди выступал хромой уокер, наигрывавший на своей гармошке нечто весьма заунывное. За ним следовали жених и невеста. Повар обернул вокруг талии пестрое навахское одеяло. В руке его красовался испанский меч. Большой с решето цветок фунтов 15 весом с белоснежными, словно восковыми лепестками. Шляпа невесты была украшена ветками мискита и желтыми цветами Ротамы. видавшая видосетка от комаров, служила ей вуалью. За молодой читой брел, спотыкаясь, Дэвис Граммофон. В качестве посаженного отца он то и дело подносил глазам конский потник и оглашал воздух рыданиями, которые можно было услышать за милю. Дальше следовали попарно-ковбои. Они обменивались замечанием насчет туалета невесты, по своему разумению изображая гостей на фешенебельной свадьбе. Едва процессия поравнялась с Хекетом, он встал и, сказав несколько слов о святости брачных уз, спросил «Как вас зовут?» «Салли и Чарльз», — отвечал повар. «Подайте же друг другу руки, Чарльз и Салли!» Быть может, на свете не было еще столь странной свадьбы, ибо это была настоящая свадьба, хотя только двое из присутствующих знали это. После брачной церемонии ковбои прокричали «Ура!», и на этот вечер потеха была кончена. Все разворачивали одеяло, думая только о том, как бы поскорее завалиться спать. Повар, снявши с себя свадебный убор, и маркиз задержались на минуту в тени кладовой. Маркиз склонила голову на плеченого врачным. «Я просто не знала, на что решиться», — сказала она. «Отец умер, и нам, ребятам, не на кого было надеяться». Я столько помогала ему с коровами, что решила пойти в ковбои, чем еще могла прокормиться. Особенно удовольствия мне это занятие не доставило. Я бы давно убежала, если бы не... если бы не что. Сам знаешь. Но объясни мне, как тебе пришло в голову. Когда ты первый раз, ну, да в ту же самую минуту, как мы приехали в лагерь. Помнишь, Сондер заорал, Маркиз и мисс Салли. Я заметил, как ты смутилась. И сразу подумал. Вот нахал. Почему ты решил, что я подумала, что это он про меня, сказал мисс Салли. А потому, невозмутимо отвечал повар, что маркиза я принял на свой счет. Мой отец был маркиз Бородейл. Надеюсь, ты простишь мне это, Салли. Ведь это и в самом деле не моя вина, читал Руслан Берлин.